Глава седьмая. Солнечная. В ответ на свое имя и позаимствованный титул я услышал лишь несколько ироничных вздохов. Да, порой в чудо людям поверить сложнее всего. Не шевелись, я продолжал прижимать старика к крыше, но теперь не страховался второй рукой от возможных сюрпризов, а протянул ее к его ногам. Как мне кажется, тут все очевидно. Почему раны нельзя излечить? Потому что, как говорят местные, они достались харту от удара стихии и смерти. Вот только весь мой опыт прямо-таки кричит о том, что прошлое не может определять будущее напрямую. «Не пробовал искать целителя, но не говорить ему, что твои раны нанесены смертью». Я погрузился в свои ощущения, но продолжал говорить. «Это отвлечет и капитана, и остальных от того, чтобы решиться на глупости». «Пробовал!» — Харт практически выплюнул это слово. «Все наши рано или поздно пробуют все доступные методы, но ничего не работает. Смерть есть смерть!» Я невольно улыбнулся. Да, будь это иначе, было бы забавно. Раны, которые не исцелить, потому что никто не верит, что это возможно. Но, увы, все сложнее. Тут не вопрос веры. А это может означать только то, что в Ране должно быть что-то другое, поддерживающее ее неизлечимость. И учитывая единственную стихию, с которой местные не могут справиться, это действительно может быть только она, смерть. И сейчас именно ее проявление я и ищу. Кажется, что-то есть. На самой границе моего стихийного зрения я словно почувствовал какое-то шевеление — но мне не хватало мощи моих семи алтарей, чтобы разглядеть больше. «Гоблин!» — я позвал своего помощника. «Новая команда! Если кто-то пошевелится, убивай!» Сейчас я планировал собрать все свои силы и вложить их в пелену зла. А это значило, что меня будет слишком просто достать, слишком мало свободных сил для защиты от потенциального нападения. Так что пусть кадавр будет готов самым жестоким образом пресекать даже попытку вмешаться в происходящее. Так и местные вряд ли дернутся, и мой гоблин в случае чего будет действовать эффективнее, а собой я рисковать точно не собираюсь. Убедившись, что пока мне ничего не грозит, я снова приготовился к погружению в свои силы. Золотистый каркас пирамиды из обмана, добавить туда всю доступную мне стихию зла, а потом уменьшить плотность до самого минимума, «Именно так работает моя самая сильная способность истинного зрения, позволяющая видеть суть вещей. Когда-то я подсмотрел ее у народа Гарпий, и она уже много раз помогала мне раньше. Так вышло и сегодня. Стоило только собрать побольше сил, как я смог увидеть то, что искал. Остаточный след стихии смерти. Он выглядел как желтая корочка, налипшая на старые раны. Но не это было самым страшным». От места среза ко всему организму лишившегося ног старика расходились такие же жёлтые капилляры, словно смерть использовала само тело для подпитки, чтобы не дать ему излечиться. Интересно, это заставляет предположить, что местные лекари просто слишком мало старались. Надо было наплевать на объект лечения, самую малость прибить его, чтобы смерти негде стало черпать силу, а потом оживить. Впрочем, это не мой метод. И вовсе не из-за жестокости. На самом деле, я бы с радостью попробовал и что-то подобное. Просто из способности такого плана у меня есть только самое обычное лечение, полученное еще в колыбели. Конечно, в свое время я развил его настолько, насколько возможно, но все равно его потенциал был слишком ограничен. Без вложения стихии такое исцеление никогда не справится ни с чем серьезным. К счастью, я стараюсь делать ставку только на то, в чем действительно хорош. «Сейчас будет больно, наверное». Я честно предупредил капитана Харта, а потом запустил по желтым линиям стихию обмана. Ведь в чем ее главная сила и уникальная особенность? Она извращает другие стихии. Так что, если я сейчас испорчу смерть, то потом без нее, скорее всего, и вылечить рану будет совсем несложно. Мой пациент заорал от боли, ног к его чести — <inen> <chaotic> <active Status> <IV> <traffic> явно сдерживался и даже старался не шевелиться, а потом и вовсе попробовал пошутить. «Щиплет! Сильнее, чем у обычных лекарей! Так что, может быть, ты в самом деле на что-то способен, а -а -а -а -а -а -а -а Он снова закричал, но я лишь поддал жару. Стихия обмана проходила через меня, а потом расползалась по телу капитана, выжигая смерть. «Кстати, интересно, почему она...» когда вываливается из астрала зеленая, а когда что-то поражает, например, камни на мостовой или человека, желтеет. Или это уже не смерть? Неожиданно в голову пришла новая мысль. Да, все начинается с нее, со смерти. Но что если потом, при касании того, что было создано другими стихиями, просто начинается реакция? Что-то вроде химической. И желтое отложение — это просто осадок. Но тогда они ведь перестают быть смертью, а становятся чем-то новым. Следуя за этой новой мыслью, я начал немного по-другому работать со стариком. Если изначально я представлял, как мой обман изменяет смерть, то сейчас поставил перед ним более общую цель — изменить все, чего он коснется. «Ах ты, мертвячий доктор!» Капитан принялся ругаться еще забористее, чем раньше. Боем в жо. Я чуть не присоединился к его крикам, но сумел сдержать их внутри себя. Как оказалось, изменение подхода ударило и по мне, причем в прямом смысле этого слова. Каждое движение обмана вперед, словно молотом по колоколу, заряжало мне по мозгам. Причем это было не что-то болезненное, но постоянное, к чему можно привыкнуть. Нет, желтая смерть или во что она там превратилась, огрызалась рывками, и паузы каждый раз были разными, словно специально не давая мне предугадать новую волну отдачи и подготовиться. Ох, как бы я хотел ответить на эти издевательства чем-нибудь грязным, ржавым и до неприличия зазубренным. Но, увы, лечение — это не бой, это гораздо сложнее. Единственным, что заставляло меня держаться, было то, что процесс сдвинулся с мертвой точки. Жёлтые отложения на ранах капитана начали осыпаться, будто засохшая грязь, Капилляры внутри его тела заходили как живые. Я понимал, что смогу справиться и продолжал бороться, вот только при этом я еще и думал, оценивал скорость разрушения желтой субстанции, ее объемы, и очень быстро пришло понимание, что на полное излечение уйдет около часа. Если же я захочу добраться до самых дальних отростков этой гадости, а без этого что-то мне подсказывает, об исцелении можно будет забыть, то, наверное, и того дольше». «А столько времени у меня нет!» Я бросил взгляд на поле за городом, где битва Карика и Триумвирата почти полностью заглохла. «Да и не выдержу я столько эту пытку!» «Что?» Капитан поднял на меня полубезумный от боли взгляд, и стало очевидно, что и он тоже не справится. Как это часто бывало до изобретения обезболивающих средств на земле, он умрет не от самой раны или ее последствий, а просто от пошедшей в разнос нервной системы. «Готов рискнуть?» Я понял, что надо. Или отступать, или... И здесь мне нужно было согласие этого старика. «Спроси ты меня о чем-то подобном, в самом начале я бы послал тебя!» Когда я остановился, к капитану стало немного легче, и он поспешил сплюнуть скопившуюся во рту кровь. «Но после того, что ты устроил...» «Да, я впервые почувствовал, как смерть внутри меня дрожит от страха! Выжги эту заразу, даже если я сдохну!» «Дядя!» До меня долетел крик старший из его подопечных, но я даже не обернулся. Гоблин проследит, чтобы никто не вмешался, а мне стоит сосредоточиться на деле. Я снова принялся посылать в захватившие тело Харта желтые щупальца волны обмана, но только для того, чтобы эта гадость поверила, будто я снова собираюсь ее выжечь. Вот только вместо этого я в итоге лишь ухватил ее покрепче да дернул изо всех сил. Со стороны это выглядело, словно я вырвал кусок мяса из ноги несчастного инвалида, так что тот потерял сознание от боли. А вот через стихийную призму все смотрелось гораздо интереснее. Я будто бы с корнем вырвал из старика заразу и сейчас держал в руке комок извивающихся змей, которые так и норовили то ли вырваться, то ли залезть уже мне под кожу. Только кто же их пустит? Стабилизация. Одна из способностей моего обмана — Умение превращать проявление чужих стихий в камень. Сейчас, когда желтые щупальца были не внутри тела и не могли себя подпитывать, процесс пошел довольно легко. Каменная корка сначала поглотила их снаружи, потом переварила изнутри, и вот у меня в руках оказался обычный булыжник. Вернее, почти обычный. При поглощении сильной стихии всегда был шанс создать ее гему с помощью которой можно было бы потом усилить оружие или доспех. А может, что для меня сейчас было бы важнее всего — прочитать название и узнать, с чем именно я столкнулся. «Ну уже, Всего один камушек!» Я бросил обездвиженную стихию на землю, и та разлетелась на части, оставив после себя горстку мелкой пыли и маленький разноцветный кристалл, который я сразу же и подхватил, Неужели я сейчас узнаю, с чем мне пришлось иметь дело? Разноцветная гемма содержит разные стихии. Смерть, жизнь, свет, обман. Недостаточно силы, чтобы выявить остальные. Недостаточно мастерства, чтобы использовать разноцветные геммы. Казалось бы, меня постигла неудача. Я увидел в кристалле гемме только уже известные мне стихии, которые были рядом в момент ее смерти, и ничего секретного. Но я улыбался. Да, я не смог сразу узнать все тайны этого мира. Однако это совсем не страшно. Главное, я проложил себе дорогу, понял, в чем моя сила, смог победить смерть, заявил о себе и, наконец, теперь знаю, чего именно мне не хватает, чтобы сделать новый шаг. Больше алтарей, больше силы, и тогда, узнав, что на самом деле происходит в этом времени, я смогу придумать, как извлечь из этого пользу». «Отпусти ее!» Я кивнул гоблину, который удерживал подопечную старого безногого воина. Впрочем, теперь он точно будет таким недолго. Я уже сейчас видел, как активировавшаяся в его теле регенерация, словно изгладавшись по работе, понемногу восстанавливала давно утерянные конечности. «Дядя! Капитан Харт!» Девушка, не глядя на меня, пролетела мимо и рухнула на колени рядом с товарищем своего брата. «Кстати, интересно...» а у них только семейные отношения или что-то еще. Впрочем, какая мне разница? Главная связь есть, и я ее учитываю при работе с ними». «Санни!» Старый вояка открыл глаза, сжал руку девушки, бросил удивленный взгляд на свои продолжающие отрастать ноги, а потом быстро посмотрел на меня. «Ты... смог... даже Атон...» Когда пробовал лечить своих командиров после войны смерти, оказался бессилен. А ты — смог. Это потому, что атон был просто демиургом, а не избранным. Дверь на крышу распахнулась, и к нам присоединилась моя группа поддержки в лице Питера и Василия. Прекрасно. Теперь в случае необходимости будет кому добавить пару штрихов к моему портрету. «Избранный — это Карик. Ты — не он!» Санни, как назвал старый вояка сестру своего погибшего друга, подняла на меня пышущий гневом взгляд. Кажется, она еще не поняла, что именно только что произошло, и считала меня лишь очередной неприятностью в их жизни. Большой, надоедливой и с очень большим самомнением. Как же я люблю разрушать подобные мнения о себе. «Не знаю, сумел бы Карик победить смерть. Я о таком не слышал». «А вот у него! Получилось!» Харт, приподнявшись на локтях, бросил взгляд вниз, где его ноги уже отросли ниже колена. Санни проследила за ним, а потом, не удержавшись, ахнула. «Прошу прощения!» Она быстро склонила передо мной голову. Даже без техник Майи было очевидно, что в мою избранность она пока не верит, но зато точно начала признавать мое право вести себя как самая большая заноза в их жизни. Кстати,. «Теперь уже насчет моей собственной занозы». Битва перед городом окончательно подошла к концу. И теперь Карик вполне мог нагрянуть сюда. А я пока еще не был готов к встрече с ним, так что лучше убраться отсюда как можно быстрее. Но уходить один я не собирался. «Ты и ты!» — я ткнул пальцами в Харта и Санни. Пойдете со мной!» «А если мы откажемся?» Капитан еще не обрел ноги но уже напрягся, явно готовясь к новому бою. Я вполне мог бы добиться своего силы, вот только зачем. Она человек, я напомнил, что Сань не лишилась сил. Вряд ли человек сможет выжить на задворках Каррии, так что я беру ее с собой, потому что не привык бросать дела на полпути. А ты? Тебя бы я бросил, ты уже скоро сможешь сам позаботиться о себе. Но ты ведь не откажешься оставить свою подопечную. «Вот я и предлагаю вам двигаться вместе». «Цена...» — капитан судорожно сглотнул. «А он мне нравится. Нет ни страха в глазах, ни паники. Ему хватило силы воли, чтобы не делать глупости. И более того, он оказался достаточно разумен, чтобы вспомнить, что ничего не бывает просто так. Вспомнил, но не начал возмущаться, а просто уточнил размер платы. «Мне пригодятся опытные воины...» Я через тебя я рассчитываю выйти на других ветеранов войны со смертью. Уверен они не откажутся обменять свою верность на исцеление. Я ответил абсолютно честно. Разумные люди, темы прекрасны, что с ними можно не врать и не притворяться. Впрочем, говорить правду и говорить всю правду, это все же разные вещи. Так, помимо всего прочего, я рассчитывал при исцелении ветеранов добыть побольше гема. Если повезет, и доли стихии в каждой распределяться по-другому, то я вполне смогу узнать тайну разных цветов смерти и без новых алтарей. Ну и, конечно, мне хочется пообщаться с этими людьми, послушать про их последнюю войну. А то уж больно странно все выглядит в тех отрывках, что я уже слышал. Победил якобы Демиург, но при этом сильнейшей стихией, которую все боятся, стала смерть. А великий Триумфатор потом и вовсе лишился жизни. Нет. Тут определенно скрывается пара-другая секретов. «Харт больше не будет сражаться. Мы останемся здесь и справимся сами». Санни попробовала мне возразить, но капитан сам перебил ее. «Мы согласны, и мы идем. Он сурово нахмурил брови. «Только нас не двое, а четверо». Он кивнул на зажавшихся в углу девочек, младших сестер Санни. «Увы, от них мне не будет никакой пользы. Но если их не взять...» то сотрудничество сразу зайдет в тупик. Так что проще будет немного потерпеть. В итоге сэкономлю гораздо больше нервов. А потом... Мне в любом случае надо будет собирать вокруг себя союзников. Вот они и за мелочью заодно присмотрят. Я помнил, что нахожусь в другом времени, что мне нужно достать силы, чтобы пробить путь дальше, к своей семье. И поэтому старательно загонял все эмоции подальше, оставляя на переднем плане только логику, и здравый смысл. К счастью, поступать как нормальный человек, а не как животное, очень часто бывает и логично, и разумно. Идем все вместе!» Я решительно кивнул, отозвал кадавра Гоблина, а потом повернулся к Питеру. «Веди нас к тебе домой!» Бывший стражник сосредоточенно кивнул. Он тоже понимал, что нам стоит побыстрее выбираться из зоны боевых действий, если мы не хотим отвечать на вопросы представителей власти. И только наш разросшийся отряд на всех парах поспешил к лестнице, я заметил, как в конце улицы появился карик. Открыл стационарный портал, и через него хлынул поток стражников. Они разбегались по ближайшим домам, то ли чтобы найти выживших, то ли чтобы прибить своих захваченных духами собратьев. В любом случае, их было слишком много, чтобы мы могли себе позволить спускаться по лестнице. Так они нас точно догонят. «Всем стоять!» — я поднял ладонь. «Немного меняем схему движения. Питер, Василий, хватайте наше пополнение». К счастью, мне не пришлось тратить время на объяснение, и бывший стражник и дух были воинами, и понимали, когда стоит болтать, а когда надо экономить каждое мгновение. Они молча закинули на себя всех, на кого я указал. Василию, который благодаря оболочке духа зла был покрепче, достались Харт, еще не восстановивший до конца свои ноги, и Санни. Питер подхватил двух сестренок помельче. Они сначала пискнули от страха, но, поймав мой взгляд, замолчали, как кролики, и лишь изо всех сил вцепились в своего носителя. «Первый пошел!» Я ухватил Питера покрепче и вместе с его ношей перекинул на крышу соседнего дома. До того было метров двадцать. Не слишком много, чтобы пришлось использовать подручные средства вроде копья. Хватило и моих, усиленных стихиями зла и обмана мышц. «Я на месте!» Стражник побледнел, но ловко приземлился на бетонное, судя по звуку покрытия, и повернулся к нам. «Второй пошел!» Я отправил вслед за ним Василия, но с одним небольшим дополнением, повязав ему на пояс один из концов вытащенный из невидимого кармана длинной веревки. В итоге, когда тот тоже оказался на соседнем доме, между нами протянулась струна крепкого каната. То, что нужно, чтобы теперь и я смог перебраться на ту сторону. Первой мыслью было закрепить веревку там, где я сейчас стоял, и пробежаться по импровизированному мостику. Но я сразу понял, что это займет непозволительно много времени, тем более с учетом того, что я планировал не останавливаться на следующем доме, а двигаться так дальше до самого конца района, где успели погулять захваченные сопротивлением стражники. «Тяни меня, как только я начну падать!» Я отошел на пару метров назад, а потом с разбегу постарался перепрыгнуть на крышу к остальным. После всех моих приключений было почти не страшно. Естественно, длины прыжка не хватило, но я на это и не рассчитывал. Как только Василий, который сжал в руках связывающую нас веревку, понял, что я больше лечу вниз, чем вперед, он тут же дернул. И этого рывка оказалось достаточно, чтобы я преодолел оставшиеся метры и приземлился рядом с ним. «Дальше!» — я махнул в сторону следующего дома, и мы снова приготовились изображать стаю летающих обезьян. Два броска, потом прыжок в бездну и рывок, который снова дотянул меня до новой крыши. На этот раз мы даже не стали останавливаться, а сразу побежали дальше. Крыши мелькали под нами, внизу проносились пустые улицы, и вскоре мы без особых проблем добрались до границы следующего кольца города. Окраины закончились, начинались дома побогаче, где жили потомственные стражники вроде Питера. Ну и другие уважаемые боги Коррии.